Напряжение сил как основа духовного развития. 16 ноября 36. Также не будем устрашаться чрезвычайного напряжения наших сил, ибо лишь так могут развиваться наши способности. Заветы всех народов и всех веков полны этим утверждением, ведь лишь в напряжении накапливается драгоценная психическая энергия, дающая нам бессмертие, бездеятельное или так называемая «счастливая и спокойная жизнь» есть самое страшное несчастье и бедствие для жизни Духа. Даже физическая крепость наша растет с развитием психической энергии. Психическая энергия называется энергией всеначальной, ибо именно она лежит в основе всего бытия, Жизнеспособность есть проявление психической энергии Потому, родные, не убоимся И будем помнить, что именно эта битва даст нам возможность Накопить драгоценные кристаллы всеначальной энергии Привожу вам выдержки из новой книги В древних трактатах можно найти выражение поврежденной души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 Ведь этот мрачный призрак зарождается от собственного слабоволия. Вселившийся призрак в духе действительно повреждает его здоровье. Призрак не имеет ничего общего с действительностью. Если люди проследят истинные причины отчаяния, то можно поразиться ничтожностью таких причин. Если бы понятие братства было близко людям –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 при наличии враждебной воли. Не только враждебная воля, но и бездейственная воля будет уже вредоносной. Много уже сложенных возможностей будут отринуты недобрую волею. Не только в великих событиях, но во всем укладе жизни можно наблюдать такое положение.